На. Глава 5. Почти одновременно с Липецким съездом в царском селе происходило большое торжество. У великого князя Владимира родился сын, названный Андреем. Был во всех подробностях разработан пышный церемониал крещения. Восприимниками были царь, германский наследный принц и две великие княгини. Закончив парады в Красном селе, император переехал в Царское. Придворных, особенно дам, очень занимал вопрос, приедет ли туда княжна Долгорукая и появится ли она на выходе. За некоторое время до того княжна с детьми поселилась в Зимнем дворце. По приказу императора ей была отведена небольшая квартира прямо над его покоями. Устроена была подъемная машина, на которой царь к ней поднимался. Смутно предполагалось, что все это будет храниться в тайне. Но, разумеется, всем во дворце стало известно о переезде княжны через час после того, как она переехала. Еще раньше при установке подъемной машины прошел слух, но ему никто не хотел верить. Это происшествие вызвало разговоры во всем мире и совершенный переполох при русском дворе. Более расположенные к долгорукой люди сообщали, что княжна не хотела приезжать во дворец и что на этом настоял император, он теперь не мог прожить без нее и дня. Напротив, недоброжелатели считали княжну интриганкой и приписывали ей самые дурные намерения, в том числе желание ввести в россии конституционный образ правления. Ее злобно называли Екатериной Третьей. При дворе и прежде любили Александра II меньше, чем его предшественников и преемников. Теперь любовь к нему еще несколько остыла. Хотя двор ненавидел интеллигенцию, что-то от ее настроений как-то передавалось и двору. Охлаждение к императору отчасти связывалось с войной. Она сопровождалась неудачами и неустройствами. Такие же неустройства неизменно обнаруживались во всех русских походах и почти во всех войнах всемирной истории вообще. Над турками была одержана полная победа, однако неудачи вменялись в вину Александру II в большей мере, чем гораздо более тяжкие поражения ставились в вину его предшественникам. Условия мира еще усилили общее недовольство. Берлинский договор был признан дипломатической катастрофой, несмотря на то, что уступки, сделанные в Берлине Россией, были много меньше уступок, делавшихся другими державами после блестящих победоносных войн. Помимо успехов и неудач, заслуг и вины, Александр II подпал под действие общего исторического правила. Правители, долго державшие в своих руках настоящую власть, надоедают людям, независимо от своих достоинств и недостатков. Людовик XIV, царствовавший 72 года под конец без отношения к его блеску и к его тупости, так надоел французам, что его смерть была и в Версале принята почти как национальный праздник. В России после четверти века царствования Александра II даже при дворе все хотели перемен, хотя разумели под ними каждый свое. Однако до переезда княжны Долгорукой в Зимний дворец придворные люди порицали царя только шепотом и очень редко. Теперь языки у всех развязались. Почти не понижая голоса говорили, что это неслыханный, компрометирующий династию скандал. Даже старики, не имевшие привычки осуждать поступки царей или потерявшие эту привычку в «прошлое царствование», шептались и сокрушенно разводили руками. «Страшная вещь, старческая любовь», — сказал один из них. Все жалели больную царицу, понимая, что она не может не узнать правды. Ее комнаты были рядом с комнатами царя. Императрица действительно узнала очень скоро, хотя и последней. Стало известно, что она, кашляя, сказала фрейлине графине Толстой, «Я прощаю обиды, нанесенные императрице, но не могу простить мучений» которым подвергают жену.